Глава сорок первая. Когда все заканчивается, я поднимаю голову и сталкиваюсь нос к носу с Симусом. Он внимательно изучает меня, как будто пытается сам себя убедить, что со мной все хорошо. Нам отсюда не выбраться. Усмехаюсь я, замечая, что из всего зала свободными от камней остался только участок, где сидим мы, и постамент. Вероятно, так. Он проводит пальцами по моей скуле и касается взглядом губ. Может, хотя бы теперь расскажешь, кто же ты? Я работаю на короля и первого священника. Он садится так, чтобы опереться спиной на постамент, а меня усаживает к себе на колени. Но в то же время не работаю. Ты не найдешь ни одного официального упоминания об этом нигде. То есть, вроде как ты человек, которого не существует? Уточняю я. «Что-то такое», – с улыбкой говорит он и крепче прижимает к себе. «Даже не знаю, радует меня это или печалит. Он не работает на преступников, но при этом все равно остается мерзавцем, который меня обманул. Ты уже придумал, что делать с тем, что мы не можем развестись?» Спрашиваю я, как будто это имеет значение теперь, когда мы даже выбраться отсюда не можем. «Да». Говорит он, и у меня в груди все сжимается. «Просто не буду разводиться и буду радоваться, что мне повезло охомутать самую принципиальную, самую честную и самую прекрасную девушку». «Мне сначала кажется, что я ослышалась, а потом я хмурюсь и бью рукой в грудь Симуса». «Вот зачем ты так? Мне и так больно!» «Я тебе ни разу не врал, Мелани», – снова напоминает он. Я влюбился, как мальчишка в тебя, Еще когда только готовил все это дело. Элис должна была набиться тебе в подруги, чтобы почти незаметно следить за тобой. Но когда я понял, в какой ты можешь оказаться опасности, уговорил начальство изменить план. Оттого она так злилась. Элис? Так она тоже? Она моя кузина. Он касается подушечкой указательного пальца моего носа. Но было очень забавно смотреть, как ты ревнуешь. И приятно. «Вселюбящая, как мне стыдно!» Я заливаюсь краской и утыкаюсь лицом в шею Симуса. Все шло почти по плану, за исключением того, что на наших руках зажглись эти метки. Он поднимает руку и показывает запястье, выглядывающее из-под разорванного и местами обгоревшего рукава. «Это метки истинной пары, Мелани». «Благословение самой богини!» «И что теперь?» «Я тебя люблю!» Говорит он так запросто, что у меня даже мурашки по спине бегут. «Ты согласишься быть моей женой по-настоящему? Чтобы без вот этих вот «ты скоро уйдёшь, и ты снова обманываешь меня!» Я качаю головой. «Почему ты забрал карту и уехал, не сказав ни слова?» Спрашиваю я о том, что больше всего ранило. «Никто не знает, но в королевской семье сейчас большие проблемы», – вздыхает он. «Их практически невозможно решить. Все ниточки привели к тому, что лишь рубиновый цветок может помочь, как помог когда-то первому королю. Мне хочется до безумия узнать, что там за проблемы, но, зная Симуса, я прекрасно представляю, как он умеет уходить от ответа». «Симус рассказывает, что по ниточке...» По осколочку вычислили, что моя мама была последним хранителем. Что Ошел продолжает исследование, и что я, как бы меня ни упрашивал отец, не оставила интерес к рубиновому цветку. А уж когда профессор взял меня к себе, весь их план сложился окончательно. Только с той поправкой, что место Элис занял Симус и вынудил меня выйти замуж. Я еще раз ударила Симуса, когда он признался, что за отцом просто присматривали, чтобы никто посторонний не смог влезть к нему в доверие. То есть держали под присмотром, но вовсе не для того, чтобы сделать ему плохо. Наоборот. Генерал Дангер оказался ожидаемой, но все же неприятной помехой, которая, однако, выявила целую группу тех, кто в своих личных интересах хочет добраться до рубинового цветка. Хотя, к чести генерала... У него были не совсем личные мотивы. Он мечтал о том, чтобы армия страны была самой сильной. Эйлин же помогала ему из личных интересов и обид. С детства она слышала истории о моей матери и о том, как ею восхищался профессор. К тому же он очень много времени проводил в экспедициях и исследованиях, чем только подогревал детскую ревность. Собственно, инквизиторы почти сразу вычислили, что именно с ней Ошел что-то не поделил в кабинете, а она не сдержала эмоциональный порыв и выброс силы, и оглушила его. «Конечно, у меня не укладывается в голове как, ведь он же ее отец. Почему король решил найти цветок? Ведь никто не знает, что он делает. Я пожимаю плечами». «Есть только легенды, как и сам цветок, видимо». Он поднимает голову и смотрит на пустой постамент. «То есть ты готов принять то, что всё это было зря?» «А у тебя есть идеи?» «У меня нет идей, но мне все же кажется, что не может быть, чтобы, разгадав загадку местонахождения, открыв вход сюда, мы не смогли бы найти цветок». Я выпутываюсь из объятий Симуса и подхожу к постаменту, рассматривая его, благо дело, именно он и освещен. Он покрыт толстым слоем пыли, который я аккуратно стираю, а под ним нахожу узор. Тот самый узор. «Симус, посмотри!» – зову его я. «Тут с двух сторон полоски нашего узора. Может же быть так, что...» «Он алым пламенем сияет, как обруч солнца на руке!» – начинает Симус. «И о любви напоминает в момент, когда ответа нет!» – заканчиваю я. «Точно!» «Дар любви богини!» От этой догадки сердце пускается в галоп Симус протягивает мне ладонь, я вкладываю в нее свои пальцы, и мы опускаем наши руки так, чтобы касаться узорами узоров на постаменте. Мгновение, буквально один удар сердца, ничего не происходит. А потом над нашими переплетенными пальцами, буквально из воздуха, начинает вырастать роза. Рубиновая переливающиеся гранями в падающих солнечных лучах. От этого невообразимо красивого зрелища даже перехватывает дыхание. В тишине раздается женский смех, похожий на колокольчики, а потом все заливает мягким розовым светом. Но ну, наконец-то!» – звучит этот голос. «Надеюсь, вам надоело бегать друг от друга и играть в игрульки?» «Мы с Симусом будто парим в воздухе, вокруг нас плотный туман». И этот голос, который звучит ниоткуда и отовсюду. «Вы так долго доходили до того, что созданы друг для друга, что я даже устала!» Снова говорит он. «Но за то, что вы все же смогли защитить цветок, предлагаю вам по одному желанию». Симус притягивает меня к себе, и я чувствую, как он напрягается. любящие? робко спрашиваю я. «Вы так называете меня?» – отвечает с улыбкой голос. Что вы хотите? Просите, у нас не так много времени. Я хочу, тихо произношу я. Я прошу разрешения показать цветок у ошилу и отцу. Они всегда хотели его увидеть. А ты, Симус? звенит колокольчиком голос. Прошу разрешения у тебя, про матерь, отнести цветок Его Величеству, твердо говорит он. И никто из вас не попросит ничего для себя? В голосе появляется заинтересованность и удивление. «Мы есть друг у друга все любящие. улыбаюсь я. «Это больше, чем мы могли подумать». Симус крепче сжимает меня в объятиях и целует в макушку. «Что ж, пусть будет так», – отвечает голос. «Цветок исчезнет, как только исполнится ваше желание. С того момента только вы будете знать, где он. И оба будете его хранителями. У вас получится». Снова раздается смех. Кажется, я только моргаю, но когда открываю глаза, понимаю, что мы стоим перед особняком Ошила, а в руках у Симуса сверкает рубиновый цветок.